Глава 14. Ксения: Домой Дима меня привез под утро. Дети не спали всю ночь. Саша сдался первым, около 4. Вика же просидела с нами до утра. Остатки шампанского Дима забрал с собой, когда повез меня. Это была прекрасная ночь, сказал он. «М -м -м. Я думала, прекрасная ночь подразумевает нечто другое. Прекрати, Ксюш. Я замолчала. Дима откупорил бутылку, сделал глоток и передал мне. Я допила остатки, но все так же не чувствовала себя хоть сколько-то пьяной. Мы сидели и просто смотрели друг на друга, а потом Дима решительно сорвал машину с места. — Нам нужно еще шампанское, — заявил он. — Посмотри, где ближайший ресторан. «Ничего нам не нужно. Мне завтра на работу, и... Хватит работать!» Сказал он резко. «То есть...» «То есть...» Процедил он. «Я способен обеспечить семью, Ксюх. Хочешь работать? Работай у меня!» «А ты не охренел?» «Нет!» Он сам открыл навигатор. Я смотрела на мужа, как в первый раз. «Я работала всегда, всю жизнь. Вот именно!» «Теперь поработай на меня!» «И кем же я должна на тебя поработать?» «Матерью», — сказал он четко, «Женой, любимой женщиной. Достаточно?» Пронзил взглядом. Мне было достаточно, но я не ответила. Маша мне не писала и не звонила. Всю жизнь я считала своим долгом заботиться о ней, о младшей сестре. И вдруг... Поняла, что моя младшая сестра – взрослая женщина, способная позаботиться о себе сама и способная увести моего мужа. Моя младшая сестра – редкостная дрянь, и, возможно, в этом есть часть моей вины. Только думать о Маше я больше не хотела. Открыв дверь машины, я задержалась. Долго смотрела на мужа и все же захлопнула автомобиль, но Дима вышел следом за мной и взгляды встретились снова. «Спасибо, что подвез». Я была пошла к подъезду, но не успела сделать и десятка шагов, Дима утянул меня обратно и прижал к машине спиной. Взгляд его, голодный, ищущий, проделал путь от моих глаз к губам и обратно. Волнение, охватившее меня, было похоже на волнение школьницы перед поцелуем с красивым старшеклассником. Дыхание задрожало у губ, прикосновение Димы уничтожило мою волю. Он целовал меня настойчиво и нежно. И в поцелуе этом впервые за долгое время была осознанность. С каждым движением настойчивость чувствовалась сильнее. Только что мы будто осторожно шли по тонкому льду, и вот уже нас снесла бурная горная река. Я схватилась за ветровку мужа и отступила. На какие-то миллиметры, потому что отступать было некуда. Облизнула губы и пропала в горячем взгляде. Я серьезно, Ксюх, уйди со своей работы. Я найду тебе место у себя. Я... Да послушай ты! Он припёр меня к машине, обхватил мою голову и сжал с непонятным отчаянием. «Я не хочу лишить тебя работы, самостоятельности или чего там ты еще напридумывала. Я всего лишь хочу, чтобы ты была рядом. И дети хотят. Не манипулируй мной с помощью детей. Не выйдет. И не собирался. Ты из-за этого хрена? Какого еще хрена? Который к тебе приходил. Кто это такой? Ты... О, Боже!» Я оттолкнула мужа от себя. «Это вешняков, Дим, мой начальник, и...» «Да что я перед тобой оправдываюсь?» Я хотела уйти, но Дима опять вернул меня к машине. «Так начальники не смотрят. И если он твой начальник, зачем он к тебе домой приходил?» Я вздохнула, посмотрев в сторону. «Потому что это его квартира. Она стояла пустая» предупредила возможные домыслы мужа я хотела поехать в гостиницу он дал мне ключи от нее еще вопросы хотя вопрос у меня ты за мной следил да ответил он без утайки понятно если понятно значит мы сейчас забираем твои вещи берем шампанское и едем куда куда-нибудь никуда я с тобой не поеду ты Его руки вдруг прошлись по моим бедрам, по талии. У меня перехватило дыхание. В прикосновениях не было ничего особенного, но тихое утро, только-только просыпающиеся птицы и жесткий взгляд Димы сделали свое дело. Неожиданно он звякнул ключами и сжал их в кулаке. «Отдай!» — возмутилась, поняв, что он вытащил их у меня из кармана. «Ты не смеешь! Ты...» «Да ты вора теперь переквалифицировался!» «Если вернуть тебя я смогу, только украв?» «Да». Он вдруг вырвал у меня сумку. Я кинулась на него снова, но Дима поймал меня и развернул к себе спиной. Каким-то образом, держа меня, умудрился достать из сумки мой телефон. «Что ты делаешь?» — воскликнула я. «Пишу твоему начальнику, что ты на работу не выйдешь». «Не смей, Дима, я и так брала две недели за свой счет. Я выйду завтра на работу, хочешь ты этого или нет, и...» «Я не про завтра, ты больше не выйдешь в свою контору. Ни завтра, ни через неделю». Я так и подавилась воздухом. «Нет». Он убрал телефон в свой карман и повернул меня к себе лицом. На его губах появилась улыбка. «Мне нравится твой маникюр. И...» «Прости меня, Ксения. «Прости, осла. Клянусь, я никогда раньше не изменял тебе. И клянусь, что не изменю больше. Только прости меня. С тобой из дома ушла радость. Это ты делаешь нас всех семьей. Без тебя мы просто потерянные галчата. И ты знаешь...» Он погладил меня по руке. Саня тут заявил, что готов три раза в неделю есть тот поганый магазинный плов. Но лишь бы покупала его ты. Я фыркнула. Я с ним согласен. Взгляд в глаза. Только ты, Ксюх. Всегда только ты.